Глава третья. Выбравшись на поверхность, Саша сразу же приступила к работе. Предстояло сделать очень многое, прежде чем соваться в опасную зону. Главное — добраться до ковчега. А уж как обчистить француза и забрать находку, она придумает позже. «Завтра ближе к обеду сюда приедет комиссия», — широко зевнув, Жак сладко потянулся. «Мы можем не успеть». «Успеем!» — пообещала Саша. Если Жака такое рвение и удивила, Виду он не подал. Мутанты — существа странные, со своими насекомыми в голове. К тому же, по слухам, Бойко отличалась не только профессионализмом, но и рвением к работе. «Вы не против, если я пойду отдохну?» «Идите, я все сделаю!» Обернувшись, Саша послала французу ободряющую улыбку. Все складывалось как нельзя лучше. Гаиновец не будет лезть в ее дела и не узнает, что на самом деле откопал. Проснётся — И сразу в шахту. А там, если повезет, пары нефти усыпят его бдительность, и Саша сможет спокойно разграбить ковчег. Антон отвлечет француза, и эта вылазка останется ее маленькой, безумно дорогой тайной. Можно попробовать избежать риска быть раскрытой, взять француза в долю, но от этой мысли пришлось сразу же отказаться. Гаиновцев подкупить было почти невозможно, а уж одиночек и подавно. Увидимся! Попрощался француз. Лютик, надув мохнатые щёчки, старательно отращивал очередное соцветие в надежде поразить нового знакомого своей неотразимостью. Ушедший Жак вызвал в нем волну разочарования. «Умница!» Страдальчески выдохнуло растение, уставшее от тяжелой и, как оказалось, бесполезной работы. Соцветие тут же закрылось, из поднежных лепестков послышался весьма нехилый храп. Антон раскочегарил малыша, с теплом и любовью добавил в емкость браги, замер с невероятным восхищением, ожидая первых капель самогона. Уставший Жак удивленно притормозил, бесцеремонно разглядывая свина. Мутант был настолько удивителен, что археолог подзабыл о правилах хорошего тона. В первую очередь в глаза бросалась жирная свиная голова с видоизменённой пастью или ртом, чем-то похожим на человеческий. На голове или это все же была морда, торчком возвышались порядком покусанные уши. По широким лбом блестели поросячьи глазки, между которыми располагался огромный свиной пятачок. Одет свин был в грязную коричневую рубаху с длинным рукавом и широкие штаны на резинке. На ногах плотно сидели невероятно большие кроссовки на липучках. Свин сразу заметил полусонного француза, и с удовольствием дефилировал возле любимого малыша, поворачиваясь к человеку с жирными боками. Свою гордость, закрученный волосатый хвостик, весело выглядывающий из специальной дырки в штанах, он демонстрировал дольше всего. Наконец, устав изображать экспонат, он повернулся и посмотрел на прибалдевшего человечка. «Нужно чего?» — участливо спросил Антон. Жак вздрогнул, вышел из удивленного ступора, Покрутил головой и отправился в свою палатку. Антон весело хрюкнул и поспешил к Саше. «Как мы заберем ковчег, если этот дядька все время тут ходит?» Свин плюхнулся на стульчик рядом с подругой. «А?» «Я подумаю», — не отрываясь от работы, ответила Александра. «Например, отвлечешь его, а я что-нибудь сопру?» «Может, мы его того...» Заговорщицки промычал свин, картинно взмахнув рукой возле своей шеи. Саша его жеста не видела, но по тону догадалась, что тот имеет в виду. «Не перегибай палку!» — возмутилась она. «Мы не можем убивать конкурентов, нас сразу поймают! К тому же мы не мародеры!» «А кто мы?» — искренне удивился свин. «Мы — лицензионные добытчики артефактов!» — напомнила Саша. «Это не одно и то же!» «И чем же мы отличаемся?» — съязвил Антон названием. «Бедность и честность — одно и то же», — возмутился он. «Мы не будем никого убивать», — отрезала Саша и даже повернулась в сторону кровожадного мутанта, изобразив на лице раздражение и строгость. «Понял?» «Вроде как». Антон еще поворчал бы, но вспомнил про самогон и поспешил вернуться к любимому занятию. В работу вклинилась Европа, бесцеремонно вставив свое изображение поверх Сашиных формул и диаграмм. «Когда домой?» — спросила кошка. «Хочу заказать еду». «Задерживаемся», — радостно сообщила Александра. «Я нашла кое-что очень ценное». «И непомерно дорогое?» — довольно замурлыкала Европа, блеснув хитрыми глазками. «Очень, не буду мешать». Она тут же отключилась. Саша продолжила работу, Через полчаса можно начать осторожно бурить почву. За ночь, если повезет, она доберется до ковчега. Главное — не тревожить землю возле залежей, рассчитать толщину пласта так, чтобы давление воды и нефти не потревожили вырутую шахту. Работа сложная, но выполнимая. Через полчаса из шатра послышался шум земляных буров.